Глава 11. Уважаемая долбанная ведунка. В переулке оказалось неуютно. Собственно, а в каких еще переулках полагается совершать убийство? Только в таких вот. Темных, заплеванных, забитых гнилыми овощами, не дошедшими до рыночных прилавков и воняющих испражнениями. Наивно надеяться, что кошачьими. Ряды лотков надежно закрывали нас от остальной площади, так что казалось, что преступление совершается не солнечным днём, а честь по чести мрачным вечером. Стены душили крики, да загоманом на мостовой их все одно бы никто не разобрал. Удачное местечко и время выбрал мой убийца. Благо до сих пор не знал, что тычок ножом не стал смертельным ранением. До переулка душегуб толкал меня в спину, так и не разглядев рыжее подставное пузо. А спотыкалась и упиралась я так убедительно, что никто и не усомнился бы в предсмертных конвульсиях. К сожалению, послужить доспехами вдруг горить тыкве не удалось». Я выронила защитницу у самого лаза, и теперь она стояла на шухере перед узким ходом. Нож снова ощутимо уперся возле хребта. «Может, хоть познакомимся?» — поинтересовалась я у стены, в которую меня уткнули носом. «Чтобы схлопотать проклятие!» — хмыкнул похититель, ощупывая мои карманы и рубашку в поисках оружия. «Пожалуй, обойдусь!» Ощупывание заметно переходило границы, так что я легнулась и поторопила. «Ты сиськи мять будешь или убивать меня? Пока и то, и другое получается паршиво!» «Гадина!» — слюняво выдохнул мужик мне в ухо и добавил кулаком чуть выше поясницы. «Я прильнула к стене уже добровольно, лишь бы не упасть на землю». Почему-то отбросы пугали куда больше, чем могущие последовать за падением удары. «А что? В лицо мне это сказать боязно?» — Прохрипела я, упираясь лбом в холодный сыроватый камень. «Неужто вот так? Просто и стыдно? От ножа в рыночный день!» «Надеюсь, это хотя бы наемный убийца, а не обычный грабитель, польстившийся на кошелек зазевавшейся бабы?» «Да нет!» Вряд ли. Не настолько же я невезучая. Мужик был иного мнения. Везучая тварь! Остриё клинка прорезало рубашку. Я ощущала, как медленно, неотвратимо оно движется к коже, как касается ее, надавливает, как появляются первые капли крови, «Невыносимо медленно!» А потом убийца не то кашлянул, не то попытался, но не успел выругаться и рухнул мордой в ту самую грязь, в которой собирался оставить мое тело. Вокруг его башки ореолом разметались рыжие ошметки тыквы. «Гляди-ка!» «И правда пригодилась!» Вис почесал в затылке с таким видом, словно и сам не верил в случившееся. «Молодец, что догадалась ее на видном месте оставить. Я сразу понял, куда тебя увели». «Догадалась», — слабо кивнула я. «Ага, молодец». Поспешно приложила ладонь к царапанному боку. Отлегло, рана неглубокая. «Хорошо бы ещё заразы какой не занес. «Ну да это дело десятое. Ты его убил?» «Не, отмахнулся вор, но что-то просчитав усомнился. «Нет же». Метнулся к недвижимому телу, пощупал жилку на шее и с облегчением подтвердил. «Нет». Я прислонилась спиной к одному из спрятавших нас строений, неуверенное, «Рада ли новости». Очень уж свежи воспоминания о жестких пальцах, ощупывающих куда больше, чем нужно, чтобы убедиться в отсутствии оружия. Стена сама собой поползла вверх. «Ведунка! Видунка, Эй!» Вор подхватил подмышки, когда я уже почти осела в помойку. Смешно сказать, сколько лет под небом ходила, костра дважды избежала, а ножа под ребро. Не получала ни разу. Сомнительный опыт. И без него бы еще столько же с удовольствием прожила. Я в... П... я в... Пр... проклятие. Не разучилась же я языком пользоваться. Твердо посмотрела на Виса и уверенно заявила. Я в прядке. Угу, я вижу. Он пригладил мои волосы, поправил сползшее очелье. Я тоже, если тебе интересно. Ох ты, мать! Что ж, больно-то так. Рыжий накренился и навалился всем весом. Я попыталась удержать. Да куда там? Рухнули оба. Стоять остался лишь один. Тот, кого мы опрометчиво оставили без внимания, посчитав поверженным. Тот, кто не постеснялся напасть сзади. Тот, кто возвышался над нами, сжимая короткий окровавленный кинжал. Вис, вис, вис! Я забарахталась в надежде, если не оживить вора, то хотя бы выбраться из-под него и сделать гибель рыжего не совсем уж бессмысленный. Но убийца поставил ногу на обмякшее тело, прижимая и лиса, и меня вместе с ним. Высоченный, куда выше нормального человека, Смутно знакомый, бледный, словно с рождения Прятался от света по закоулкам и сырым подвалам. Он удовлетворенно хрустнул шеей И посильнее надавил стопой. На мое предплечье капнуло горячим, А когтистая лапка дернулся от боли, как сквозь сон. «Живой?» Этого стоило прирезать, как только он узнал меня. «Вот давай и мы ограничимся!» — прохрипела я, пробуя высвободить хотя бы руку. «Не спеши, ведунка!» «Или собралась куда?» Он наклонился и играючи провел лезвием ножа по моему виску. Недовольно поморщился, когда понял, что большой тесак валяется слишком далеко но, видно, щел возможным прирезать жертву и запасным. Вряд ли я потом на это пожалуюсь. Взгляд соскальзывал с его лица. Как ни старалась, а посмотреть убийце в глаза, показывая всю смелость, которой не имела, я не могла. И ясно почему. На тонкой жилистой шее Висел шнурок с прозрачным камешком, внутри которого словно клубился черный туман. Вольно же работать наемным убийцей, когда артефакт отводит от тебя все внимание. Палач мог нарезать круги у моего дома днями напролёт, а всё одно не попался бы. Собственно, «Кто сказал, что он этого не делал?» Лезвие облизало скулу, царапнуло щеку и зависло прямо над зрачком, раздумывая, стоит ли падать вниз. А убийца, поглаживая рукоять, скалился. В углах его рта проступала белесая слюна. Только на них, на отвратительные липкие пузыри, я и могла смотреть». Один надулся и лопнул, тонкой ниточкой перечеркнув глубокую носогубную морщину. Убийца слезнул ее, мелькнул обложенный налетом язык. И нож двинулся, чтобы забрать мою жизнь. Руки горели бы слабее, если бы их облили кипятком. Тварь! Лететь пришлось недалеко. Мужик врезался в стену. Вместе с его телом осыпалась оцеревшая штукатурка, оставив плешивое пятно. Виса отбросила тоже. И он, чуть слышно постановая, шевелился в шаге от наемника. Я села, не решаясь подняться, поднесла руки к лицу. Не мои руки. Нет. На моих сквозь кожу не проступают надписи на непонятном языке. Рисунок не убегает под рукава и не жжется, как раскаленная сковорода, будто в пожаре застряла. Огонь заполнял легкие, каждый вздох отдавался болью и ужасом. Я тонула в этой силе, хотела кричать и не могла. Нельзя потому что убийца все еще здесь и ждет возможности ударить. «Что? Уже жалеешь, что маловато денег запросил за мою смерть?» сориентировалась я, делая вид, что двигать предметы и надоедливых людей без заклинаний и ритуалов силой одной лишь воли — это норма. «Жалею, что долго тянул». Он бросился, забирая вправо, как караед, загоняющий жертву. «Караед!» «Ну, точно! Вот что казалось знакомым в этом жутком голодном взгляде!» «Этими глазами смотрел на нас котик! Глазами своего хозяина!» «Так вот, у кого мы отобрали игрушку!» Но времени, чтобы размышлять, не осталось совсем. Только на то, чтобы. А! -а, -а! Кисти снова опалила! Черные надписи вспыхнули раскаленным углем. Я махнула руками, как бы отталкивая убийцу. И первая проплешина в стене дополнилась парной, почти такой же. Больно, как же больно! Жжётся! Душит! Убийца упрямо поднялся. Есть у этого человека вообще инстинкт самосохранения? Или как? Ну все, мужик. Достал ты меня! Я встала в полный рост и засучила рукава. Черные рисунки, точно живые, оплетали мое тело, вязали колдовскими путами и мучили, мучили, мучили! «Не хочу!» «Боги! Не хочу этого огня! Не хочу больше боли!» «Ой! А вот это нехорошо!» Рисунки на коже, выполняя желания, бледнели и исчезали. А чутье подсказывало, что вместе с ними тают и необычайные магические способности. Резко обозначившиеся черты делали убийцу похожим на зомбика. Скулы, казалось, вот-вот прорежут кожу, а сероватые губы пересохнут, лопнув, обреченный и гниющий изнутри. Был ли этот человек болен или внешность лишь отражала то, что творилось у него в сердце? Обложенный бледный язык скользнул по шероховатому рту. Что? Выдохлась, я зажмурилась. Как недвижим дуб, как холодна тень, так и ты недвижим и холоден. Так и ты принялась торопливо бормотать я. Убийца ошибался, когда опасался с глаза. Слишком мало места. Порча зацепит сразу всех. А для полумертвого виса. Капля невезения может стать последним ударом. Поэтому я тягуче вытаскивала из памяти паутину заклинания. Не успею. И надеяться глупо, что проклятие вступит в силу до того, как нож вскроет мне жилы. Черное крыло страха накрыло с головой, гася редко пробирающиеся в переулок, Солнечные лучи. «Ублюдки!» Заверещал убийца, как кобель, получивший вместо вожделенной суки пинок в живот. «Не, ну чего ты сразу ругаться-то? Разве я тебя обидел?» Добродушно пробосили в ответ. Я робко открыла один глаз. Широкими плечами закупорив проулок, Мелкий на весу удерживал душегуба. Морис нашелся здесь же. Проскользнул между ног у горняка и хозяйственно поднимал оба обороненных ножа. «Сказал же, не влезать в драку без нас! Идиот ты, конопатый!» — выругался коротышка, смекнувший, что куль в тени. «Это его недобитый подельник». Наклонился, проверяя, дышит ли еще вис, и принялся осматривать рану. Задрал рубашку, обнажая спину, прощупал вокруг, матюкнулся, что в его случае считалось выражением заботы. Кратко констатировал. «Жить будешь, если не прибью тебя к такой-то матери». «Сам ты...» — слабо трепыхнулся вис, но договорить не смог. Отключился. «Жить будет...» «Будет жить. И почему это вообще меня заботит? Хотя что это, я не о том думаю. Мы затеяли авантюру ради того, чтобы выманить убийцу и заставить действовать, а не нервировать меня постоянной слежкой. Получилось, конечно, не так, как планировали. Ну да, это наемник, а не я, бессильно трепыхается в ручищах горняка, не доставая сапогами до земли». «Тебе не жить, гадина!» — напомнила себе душегуб. Я игриво улыбнулась с таким видом, словно с самого начала продумала все неприятные детали плана. Просто к нюансам оказалась не готова. Подошла ближе и поманила пальцем, приказывая мелкому опустить пленника ниже. Ласково уточнила. «Как, как ты меня назвал?» Долбаная ведунка!» — плюнул гадёныш. Я вытерлась рукавом и цапнула мужика за нос. Поправила. «Уважаемая долбаная ведунка парниша! Эй, так и знала, что мы встречались!» Стоило сорвать с его шеи амулет, как морок исчез. «С моей ворожбой наемник точно познакомился. Вся рожа и ладони выкрашены ярко-желтым. Точно он весь день носился на карачках по одуванчиковому полю», — так отметила грабителя охранное заклинание. «Теперь можно без проблем рассмотреть и это, и самого тощего мужика». Как и все личины, под которыми он прятался, чтобы беспрепятственно шпионить за ведункой. Беззубый дедок, то и дело попадающийся на глаза в последние дни. Действительно казался безобидным. Ну кто заподозрит старикашку с козленком в преступлениях? Значит, это ты пытался забраться ко мне в дом. Неудачно вышло, да? Эх... Жаль, морок мы не предусмотрели. Кабы не он, по жёлтой физиономии нашли бы покусителя в два счета, На то и рассчитывали, да промахнулись. Не подумали, что у убийцы тоже есть доступ к колдовству. Козлёнок. У старика, под видом которого ты за мной следил, был козленок. Морок был не только на человеке. «Все это время ты свободно водил по городу Караеда, так?» Маленькие холодные глазки посмотрели на меня с ядовитой ненавистью. Веки отекли и покраснели. Не иначе, как от магической вспышки, разорвавшей связь человека и зверя. «Правда, думаешь, я что-то тебе скажу?» «Более чем». «Кто заказал мое убийство?» Пришлось пригнуться, чтобы следующий плевок не попал в цель. «Не волнуйся, он тебя сам найдет». «Что ж», — я загнула один палец. «Значит, это он. Начало положено». «Да пошла ты! Надо было вас с Рыжим в том подвале не запереть, а спалить заживо». «Ну, конечно! Это он запер нас со шкодником! А я-то, дурында, еще троицу моих остолопов подозревала!» Встряхнув пленника так, что его ручки замотались вдоль туловища, как кукольные, горняк пригрозил. «Не груби и рассказывай, чего она хочет, а не то мы... мы тебя побьем!» Каким бы печальным ни было положение убийцы, но он рассмеялся. Смех был булькающий, захлебывающийся. Побьете! Ой, не могу! Ой, напугали!» «Не побьем, а убьем, не отвлекаясь от перевязки рыжего, поправил Морис. «Вечно ты путаешь, мелкий!» «Точно! Убьем! Радостно закивал тот маленькой бритый головой и для веса добавил больно убьем. Кто? Ты тупорылый? Или это баба? Может, рыжий задохлик? Морис спокойно подытожил. Или я. Ты, коротышка, а допрыгнешь? И тут крохотное тельце Мориса одеревенела. Он повернулся всем торсом, словно перестал гнуться в поясе. «Что ты про меня сказал?» Мужик продолжал рыть себе могилу. «Что таким карликом, как ты, только среди скоморохов на потеху публике выступать?» «Ну?» Я отшагнула назад, уступая бойцу узкий переулочный проход и попрощалась с несостоявшимся убийцей. Неприятно было познакомиться. Мелкий, без просьбы, поставил пойманного на землю и слегка придавил сверху, чтобы Морису было сподручнее. А коротышка на ходу доставал из перекрещенных ножен на спине широкие увесистые мечи, нарочно скованные под его рост. Придут другие, лучше, чем я, страшнее, чем я. Ты же не думаешь, что избавившись от меня, спасешься! сощурился преступник. Страха в маленьких глазках не было. Любопытство мясника, быть может, но уж точно не страх, и даже близко не сожаление. Не думает! Запальчиво проскрежетал Морис. «Одним клинком а другой!» «Мы тебя прикончим! Просто! Ради удовольствия!» Я смиренно предложила. «Скажи, кто тебя нанял, и облегчи совесть перед смертью. Возможно, тогда боги смилуются». Сказанное в ответ, богам лучше было бы не слышать. «Только смотри, чтоб на штаны не попало!» — обеспокоенно посторонился мелкий. «Я их токма к сегодняшнему постирал». «А кровь, ужас как плохо отстирывается», — поддакнула я. Коротышка крутанул сразу два меча в ладонях. «Ничего не могу обещать». «Вы меня не убьете! презрительно брыкнулся убийца, надеясь попасть в мориса. Но тот подскочил и сразу присел, увернувшись от обеих ног. «Вы не сможете!» «Мы не станем!» — сокрушенно вздохнула я, перехватывая занесенное запястье Мориса. Карлик пнул меня по голени в ответ, так что вторую половину речи пришлось произносить с куда меньшей благостью. «Мы должны помнить о ценности каждой человеческой жизни!» «Я все равно ничего вам не скажу!» «Ни угрозы, ни шантаж, ни подкуп. Вам не поможет ничего». «Ценности человеческой жизни», — едко уточнил Морис. «Его?» — удивился мелкий. «Да у вас, слабаков, селенок, не хва...» Я пожала плечами. «Ну, я хотя бы попыталась. Мочите его, ребята!» Либо мы перестарались с угрозами, либо связались с законченным психопатом. Морис не успел податься вперед, мелкий едва начал строить грозную рожицу, а пленник уже оттолкнулся от земли, ударяя затылком в нос горняку и, высвободив одну руку, быстро-быстро сунул что-то себе за щеку, тихонько хрустнул, торжествующе показал зубы. Между ними потекло чернильное Темное, синее. Закатил глаза и умер. Так быстро и обидно, что никто не успел и слова сказать. Изо рта вывалился быстро распухающий язык. Встряхнув убийцу разок другой, горняк сообразил, что держит труп и брезгливо отбросил его. Фу! Ну чего он? Мы же по-хорошему! Морис медленно вернул клинки в ножны. Кажется, частично он на твой вопрос все-таки ответил, Дылда. Ну да, можем исключить из заказчиков всех женщин, потому что мертвяк сказал он. Но это не точно. Я старалась не смотреть на обезображенное тело. Убийца и при жизни больше походил на зомбика, чем на человека. Но теперь стал совсем уж неприятен. Совестью помучиться, что ли? Рядом застонал вис, в бреду пытаясь дотянуться до наложенной повязки и сорвать ее. Я бросилась помогать, пока дурень не сделал хуже. Нет уж, совесть пусть помолчит. «Дай я!» Коротыш отпихнул меня, чтобы самому закончить перевязку. Я тактично умолчала, что мой опыт лечения раненых лет на 80 побольше. Но пусть уж развлекается, пока все делает правильно. Мы узнали кое-что поважнее. М, м да куда ты так затягиваешь? Он же этим узлом только разбередит все. Что заказчика он боялся? «Куда больше, чем нас». «Куда больше, чем смерти!» — вздохнул мелкий и, легко разведя нас с Моррисом в разные стороны, поднял виса на руки. «Пойдемте-ка, его уложим где-нибудь, и это... Варна, кажется, тебе все-таки нужна охрана».